Я не мог напрямую заговорить с подопечными, не выдав своего владения по меньшей мере одним из распространенных языков. Оставались еще фишки. Традиция сообщения с богами посредством сакральных предметов распространилась далеко на юг и достигла берегов Горбатого моря, где располагался град Вускция. Однако их символика была мне незнакома. Волю богов пытались толковать по пригоршне камней, щепок и даже обрывкам ткани. Зачастую этой методикой пользовались шарлатаны и обманщики. Все могущественные покровители Града Вускцы доносили свои послания иначе. Конечно, я мог попросить кого-то из подопечных раздобыть те же щепки. Вдвоем мы бы постигли их символику, обучились трактовать. Но тогда всем открылась бы моя исконная божественная сущность, а Ойсен узнал бы, что я понимаю здешнюю речь со всеми вытекающими последствиями. Зато ничто не мешало мне наблюдать за девой, мысленно определенной мною в жрице и за ее пристрастием к камням. Она сортировала их по размерам, цветам и по другим признакам, какие только приходили ей в голову. Наблюдая за ней, я решил, что камни сгодятся на роль фишек. Оставалось только придумать, как воспользоваться ими в понятном нам обоим ключе. Мне вспомнилось, как северная жрица с первой нашей встречи обучала меня языку, как легко нам давалось общение и к каким величайшим открытиям это привело. Поэтому я избрал довольно незамысловатую, но почти беспроигрышную, смею надеяться, схему. Едва новоявленная жрица выложит три окаменелые раковины в ряд, они слегка подскочат над землей. Буквально самую малость, чтобы привлечь ее внимание и не насторожить остальных. Дева сию минуту уловила посыл — Повторила попытку с тремя обломками серого гранита – ничего. Три обломка слоистого серо-белого сланца – тщетно. Три камушка с вкраплением окаменелых раковин – скачок. Она пересела в другое место, проделала то же самое. А потом… О, на севере ее почитали бы за мудрейшую жрицу. Потом взглянула на меня и нахмурилась. Еще три окаменелые раковины выпали у нее из рук, ровным рядом легли в пыль и подпрыгнули. Дева взволнованным шепотом поделилась открытием с подругой. Стоит ли доверять неведомому богу, вызывающему ее на разговор? Уж не обращается ли к ней валун? Но как такое возможно, если он всего лишь богоизреченный камень? А вдруг под видом бога скрывается враг? Не секрет, что взаимодействовать с богами опасно, а подруги даже не ведают, с кем имеют дело. Потолковав между собою, они решили спросить меня напрямую. Очевидно, задавать вопросы через Сакралы было занятием обыденным. Три окаменелые раковины будут означать «да», а три обломка гранита «нет». Разумеется, я ответил. «Нет, я не причиню им вреда». «Да». К ним взывает Джорнов. Так меня нарекли. «Да». Я здесь, чтобы помочь граду в Ускции. Нет, я не пособник ворона. Мы придумали игру, радостно поведала подруга жрицы, возница с тачкой на молотой еды, застигшему их за странным занятием. У кого выпали три одинаковых камушка, тот и победил. С этими словами она бросила пригуршню камней на землю. Ох, не получилось. Твоя очередь, Сяд. Возница сокрушенно вздохнул, бормоча что-то про женскую глупость. «Отстань от них», — велела другая моя подопечная постарше. «Они работают в поте лица, но ну а коли им охота порезвиться, беды в том нет. Девицы хоть не пакостят, в отличие от многих». «Твоя правда». «Уж не серчайте на меня», — повинился возница. Подруги заулыбались, даже сият, редко дарившие улыбки посторонним, и заверили, что не в обиде. А возница впредь помалкивал. Вот так, украдкой, Довольствуясь односложными «да» или «нет», мы беседовали со жрицей, не вызывая подозрений у Ойсона.